по дороге к Вагульскому стойбищу Итак, решилу, несмотря на усталость, атыры взмолились не откладывать возвращение к соплеменникам до утра. Вагульский их он был жутко плох, и это был тот случай, когда промедление смерти подобно. Архип, не раздумывая ни мгновения, отдал Ивану лучшего коня. и это, по его мнению, было самым малым, что он мог сделать в благородном деле спасения Вагульского князя. Да и должен же был архип хоть как-то отблагодарить Ивана за драгоценные подарки, меха и украшения из малахита ценность имели изрядную. Старый русич отлично это понимал, хоть друг его и не придавал никакого значения материальным благам. Вагулы подкрепились, и вскоре шестеро всадников, сопровождаемые черной тенью Сымыла, по-таежному неторопливо удалялись в закатной дымке в сторону пилы мреки. В сопровождении пятерых воинов-вагулов Ивану предстояло проскакать всю ночь и половину следующего дня. Усталость не ощущалась, старик-архип знал свое дело. Пчелиные снадобья восстановили здоровье Ивана, не хуже самой прогрессивной реабилитационной терапии 21 века. Удивительное дело, шаман с успехом лечит всех людей от различных недугов, но сам себя излечить не может. Получился интересный тандем. Иван – шаман и старик-архип-пасечник. Один лечит с помощью власти над тонким миром, а второй пользуется излечивающей силой природы в лице пчел. Вот Иры не чувствовали под собой ног от радости, что нашли того, кого поручено им было найти, поэтому была и усталость улетучилась. Сэмылу вообще было все равно, такие переходы для него были привычны, ведь волка ноги кормят. И несмотря на то, что он по сути не волк, но ведь всю жизнь провел в волчьей стае. Легко и непринуждённо он трусил с правой стороны от коня, на котором ехал Иван, лишь иногда настораживаясь, учуив бывших собратьев, которые время от времени выдавали своё присутствие зловещим блеском голодных глаз из сине-чёрной чащи тайги. Под защитой опытных лесных воинов можно было расслабиться, они уверенно определяли дорогу даже в кромешной темноте, при этом внимательно следя за окружающей обстановкой. готовы мгновенно выявить любую опасность и защитить драгоценного шамана и от зверей, и от людей, да и от злых духов менковых, если они вдруг вздумают осмелиться на них напасть. Поэтому Артёму с Иваном была возможность спокойно обсудить происходящие события. Артём, у тебя поди много вопросов ко мне, позвал Иван соседа по сознанию, когда они отъехали от скита. Длинный хвост «Если б я был материальный, а не бестелесное нечто в твоем теле, я бы тебя треснул вот так!» И Артем послал в Агулу образ самого смачного удара, какой только мог себе вообразить. «Конечно, у меня куча вопросов!» «Извини, я был плохим», — ухмыльнулся Хозалей. «Не бей меня!» «Да ладно!» — осекся Артем. «Я все понимаю!» Это ты меня извини, что спровоцировал тебя на такую авантюру. Если бы не я, то несчастные вагулы сразу бы тебя нашли, не потеряли бы столько драгоценного времени. Вагол Иван мысленно помолчал. Откуда в зауральской тайге взялись индейцы? стал задавать вопросы Артём. Слово индейцы мысленным образом было не передать, так как Вагол не мог рефлексировать его с помощью сознания. Не понимаю, о чём ты. Я о воинах, с которыми мы сейчас скачем по тайге. Это отыры, вагульские воины. А кто такие индейцы, мне неведомо. Когда мыслительный образ не находил отклика в сознании и теле, Артём посылал фонетический образ слова, то есть у Ивана появлялось понимание его звучания. И теперь вагол мог переспросить, применив фонетический образ непонятного слова. Ты никогда не слышал про индейцев, что ли? Не имею ни малейшего представления, кто это. Америка. Послал мыслительный образ сознания Вагула Артём. Нет отклика. Так. Понятно. Далеко отсюда, на противоположной стороне земли, находится огромный материк. Америка называется. Пока туда не добрались европейцы, там жили индейцы. выглядят дико похожи на этих парней. Ну и что? А как должны выглядеть лесные воины ещё? Не доумевал Иван. Ему было ни в дамёк. Что странного было в привычном для мансийца виде его сородичей, уверенно ведущих его ночной дорогой вдоль реки с одной стороны и леса с другой. Артём понял, что проведя всю жизнь в зауральской тайге, В оголу мог и не слышать о других странах, континентах, вовсе ничего. Ты хоть знаешь, что земля, на которой мы все живём, круглая? Не круглая она, а шар, гордо заявил Иван. Я при церкви, где меня крестили, часто с русским батюшкой на эти темы беседовал, пока ей ему не надоел, мол, чересчур любознательный. Прогнал он меня. Понятно. Но непонятно другое: Продолжал допытываться Артём. Ты же потрясающе сильный и видящий, Иван. Как ты таких элементарных вещей не знаешь? Понимаешь? Здаётся мне, не всё так просто в этом деле. Смутился Иван. Мне кажется, что те вещи, с которыми мы не соприкасаемся любым способом в нашей обычной физической жизни, недоступны и в тонком мире. До тех пор, пока я не узнал про этих индейцев в сам по себе в обычном мире, то и в тонком мире для меня эта дверь закрыта. Теперь, когда ты мне про это рассказал, я могу в следующую медитацию соприкоснуться с этим знанием. Зверски интересно, мысленно воскликнул Артём. Так если рассуждать, то можно сделать вывод о том, что соприкоснувшись по сути физически с моим сознанием, Ты будешь в состоянии поддерживать со мной контакты в тонком мире? Я думаю, это вполне возможно. Тогда, после того, как я уйду из твоего тела, мы в дальнейшем сможем встретиться. Да, мой друг. Более того, скорее всего, я даже смогу тебя видеть в твоём физическом теле и разговаривать с тобой, как будто бы мы просто рядом сидим на скамейке. Ну это же здорово, чуть помолчав, воскликнул Артём. А то я был оприуныл. Ты знаешь, кажется, весьма скоро я должен буду уйти. Моё сознание вибрирует, как будто в предчувствии какого-то важного события. У меня тоже ощущение тревоги и беспокойства с того самого дня, как мы отправились к Архипу. Я боюсь, что скоро моё путешествие в этом мире закончится, печально добавил Вагу. Что ты имеешь в виду? Я скоро умру? Это исключено. Я знаю твоё будущее. Ты будешь жить, потому что как минимум два события ещё не наступили. Первое у тебя должна родиться дочь Просковия, которая станет женой Алёшки, самому младшему внуку Архипа. Второе ты должен подарить один из своих амулетов Архипу, второй дочери. Пока это не произошло, ты несомненно точно жив. Это всё лишь домыслы твоего деда Артёма. Мы не можем быть уверены, что это правда. Тогда как один из амулетов оказался в итоге у меня. Ой, Артём. Это могло произойти тысячей разных способов. Ты хочешь сказать, что мой дед всё выдумал? Конечно, но может быть, действующие лица реальные, ведь я и архив реально существуют. Ну а в остальном? Откуда он мог знать, что с нами происходило? Я думаю, от своей матери Марии Ивановны. Она внучка Просковье и могла запомнить предания о предках от родителей или от неё самой даже. Хм. Всё равно это сомнительно. Ну ладно. Даже если это всё неправда. Зачем ты тогда согласился идти лечить Хона, когда чувствуешь, что-то неладное? Устал спорить, Артём. У каждого шамана есть путь предназначения. Его воля и этот путь неразделимы. Цель, поставленная волей шамана, становится конечной точкой пути предназначения, и ничто не может заставить шамана свернуть с этого пути. Ни люди, ни высшие силы природы, ни он сам. "Ох, ничего себе", воскликнул Артём. "Хозалей, у тебя белая горячка началась. Архиповская самогонка действует так вот, что ли?" Вагол помолчал. Он не понимал друга и пытался подобрать ключ к замысловатым образом. «А-а-а! Ты думаешь, я пьяный, что ли?» «Нет, ты не пьяный. То, что ты сейчас мне говоришь, вообще похоже на бред. Люди несут всякую чепуху, потому что она им мерещится от длительного употребления, в основном, крепкого алкоголя», — попытался объяснить Артем. «Нет, Артем, это не бред. Я иду по пути уже давно». Я лечу людей, всех, кто ко мне обратится. Это мой свободный вольный выбор шамана, и я это буду делать несмотря ни на что. Стоп, потянул мысль Артём. Ты же мне Давиче говорил, что ты не шаман, что ты лишь возможно им станешь. Лишь подумывая, чтобы стать шаманом. Ты ведь мне так говорил. Выходит, ты меня обманывал. Выходит, обманывал. Ах ты за сранец, воскликнул Артём и отправил в оголу мысленный образ горящего на костре человека. Иван содрогнулся. Он никак не мог привыкнуть к таким выходкам засевшего в голове духа. Всё-таки воображение у Артёма работало на пять с плюсом. Извини, буркнул Иван, придя в себя после увиденного. Человек, шипящий змеёй, опять стал выплёскивать эмоции Артём. Я же полностью контролирую тебя. Я подключился ко всем твоим процессам, в том числе и мыслительным. Ты не можешь меня обмануть. Это невозможно. Я шаман Артём, полностью отрешившийся от эмоциональных всплесков Артёма, улыбнулся Иван. Чёрт побери. Какие ещё сюрпризы ты мне подготовил, шаман? Артём постарался придать максимально саркастический тон своей мысли. «Ничего больше, Артем! Только это, поверь мне!» И потом немного смущенно. «Я стеснительный и неуверенный в себе шаман!» «Почему?» — искренне изумился Артем. «Ну вот уж таким уродился!» — виновато улыбнулся Иван. «Ты мне лапшу-то прекращай на уши вешать!» Бросив напоследок непонятный для вагула образ, решил закончить спор Артем. «Чего на уши?» — опять напрягся Иван. Ничего, Вагул. Не надо мне сказки рассказывать всякие, буркнул Артём. Ладно, проехали. Помолчали. Нет, ну тебе не стыдно, а? Стыдно. Ты понимаешь, что меня обманул? Понимаю. Не делай так больше. Больше не буду так делать никогда. Козёл. Митнул в Ивана мысленным рогатым бородатым образом Артём. Где? встрепенулса Вагул. Нигде. «Ты, козел!» «А-а-а!» «Обзываешься?» Догадался Иван. «Не обижайся». «Хорошо». «Не буду». «Спасибо». Еще помолчали. «Что ты собираешься делать с Хоном?» «Не знаю. На месте разберусь. Судя по всему, он чертовски плох. Да, но раз до сих пор держится, должен выкарабкаться. Скорее всего, у него осложнение после ранения». Рана-то зажила, а вот от общего истощения развилась какая-то болезнь, которая медленно, но верно его убивает. Иван, а если ты его не вылечишь? Вылечу. Как ты можешь быть уверен? Нет ничего такого, чего бы я не мог вылечить. Какой самоуверенный. Я не самоуверенный. Я знаю. Последнее слово вагу эмоционально выделю. Понимаю. Старик Василий, который меня сюда закинул, тоже никогда не сомневался, принимая решения. Он просто всегда знал, что и как делать. Так и есть. Это свойство шамана, знание в чистом виде. С этим мучительно невыносимо жить. Все настоящие шаманы либо отшельники, либо крайне нелюдимы. Поэтому твои рассказы про то, что у меня когда-нибудь будет дочь, лишены всякого смысла. Иван А вот сейчас ты что делаешь? Что? Сижу в седле, мысленно разговариваю с тобой, а что? Это понятно. Я про другое. Ты включаешь логику, пытаешься на знания и опыте сделать выводы. Но это размышления, догадки, а не чистое знание. Согласен. Про будущее я ничего не могу знать. Это действует так же, как и то, что я не могу лечить сам себя. Других — пожалуйста, но себя никак. Однако тут это ни при чем. То, что ты мне рассказываешь, настолько маловероятно, что тут даже чистое знание и не нужно. Волк, ты заблуждаешься. Хм, мысленно хмыкнул Вагул, устав спорить. Знаешь, для таких случаев православные часто используют фразу «Пути Господни неисповедимы. Имеется в виду, что каждого из нас по жизни ведет Бог». И то, куда он нас выведет, ведомо лишь ему одному. Надо просто уповать на него. Он помолчал. Артем не стал никак комментировать. Он был уверен, что у шамана Хозы Лея есть альтернативная точка зрения, и ему было до жути любопытно ее узнать. Поэтому, если б он находился сейчас в своем физическом теле, то можно было сказать, что он ждал продолжения, затаив дыхание. Это в корне неверно, вдруг жёстко продолжил шаман. Я точно знаю, что Бог создал нас, людей, с абсолютно свободной волей. Никто нас не ведёт, и уповать на мне на кого? С другой стороны, в мире всё устроено так логично. В каждом явлении и событии есть жёсткая закономерность, понять которую подвластно увы немногим, а до конца никому, кроме Бога. Он всё устроил. И лишь ему одному под силу объять всю суть мира, а люди способны лишь наблюдать следствия, но истинные причины, вызвавшие их, скрыты для многих. Мы, шаманы, лишь чуть более осведомлены. Нам доступен тонкий мир, который на самом деле исключительно тесно взаимодействует с нашим миром. Оба мира существуют неразрывно. И благодаря друг другу каждый из них извлекает выгоду от совместного сосуществования, а вместе они суть равновесия. Симбиоз. Вдруг вставил в монолог Вагула непонятное слово Артём. А? не понял Иван, очнувшись от размышлений, не обращая внимания. Спокойно сказал Артём, а потом добавил: "Знаешь, Иван, как-то странно слышать такие рассуждения от шамана" В моём понимании шаман это седой дядька в лохматых одеждах, бьёт в бубен и общается с духами. Ещё тётки бывают шаманами, усмехнулся Вагул. Ну, тётки ещё согласен. Но этот мой образ совсем не вяжется с тем образом, который ты мне только что обрисовал. Не могу себе представить шамана, который старается проникнуть в суть вещей, объясняет основные принципы мироздания и тому подобное. Я же тебе говорил, что пока шаман не соприкоснётся с чем-либо в обычном мире, знание из тонкого мира об этом закрыто. В основном шаманы-отшельники, окружающий мир для них ограничен их бубном, легендами предков и лочугой, в которой они живут. Знание из тонкого мира о других вещах, явлениях и событиях для них недоступно. Быть может, в моём случае всё немного сложнее, ведь я крещённый вагул. Долго учился у русского батюшки в церквушке неподалёку от поселения моего родного племени, пока он не прогнал меня за то, что я задаю слишком много вопросов. Я много общался со стариком Архипом. Благодаря ему я соприкоснулся со многими недоступными для обычного вагула вещами. Ну и теперь ещё ты. Из-за тебя у меня вообще разрыв сознания какой-то. Хозалей, я и так уверен, что ты особенный. Можешь мне этого не объяснять, гнул свою линию, Артём. Но всё-таки я настаиваю, что совершенно нет причин думать, что дни твои сочтины, и что наши семейные предания брехня. Вот увидишь, ты вылечишь Хона, тем более что ты и так уверен в этом. Потом встретишь любовь, женишься, у вас должны быть дети. Ну, как минимум, дочь. И вдобавок ты возглавишь племя вагулов. И так будет. Не сомневайся, шаман хмыкнул. Окружающие воины насторожились, его просительно стали поглядывать. Иван жестом показал, что всё хорошо, мол, не обращайте внимания. Вокруглые расценили всё это как сигнал о том, что они расслабились и невнимательно выполняют свой долг следить за обстановкой и оберегать шамана. Встрепенувшийся мысленно отдав честь шаману за взбучку, они стали ещё усерднее вглядываться и вслушиваться, ещё тише и незаметнее двигаться по еле приметной лесной дороге. Их движения были настолько скрытны и бесшумны, что кишащая вокруг живность лисицы и куницы, соболята до да бельчата нисколько не стесняясь, занимались обычными ночными делами, не обращая внимания а вернее, попросту не замечая впереди идущих своей дорогой мужчин. Выйдя на небольшую полянку, путники заметили, что на востоке небо уже светлеет. Значит, скоро рассвет. Полпути пройдено. И вправду, пройдя полянку, они встретились с ещё тремя соплеменниками, которые были в ночном дозоре и теперь собирались возвращаться в стойбище. Оказалось, что оно совсем рядом. Минут 30 не быстрым шагом И вот уже довольно большой по таежным меркам отряд в девять человек, особо не скрываясь и не таясь, смело поскакал дальше. Солнце стало вылезать из-за верхушек елей, когда они добрались до дюжины чумов, стоявших вокруг большого и самого нарядного чума Хона. «Блин! Ну ведь вигвамы же натуральные!» — мысленно воскликнул Артем — когда с помощью зрения Ивана увидел походное мансийское стойбище. И на самом деле конусы чумов, аккуратно расставленные по опушке леса вокруг жилища Хона, с торчащими сверху верхушками жердей, составляющих основу, особым образом обернутые оленями шкурами, точь-в-точь точь напоминали индейские вигвамы. Вокруг чумов бродили местные жители с собаками, северными лайками. В определённом порядке были расставлены большие сани, в которые запрягали северные олени, и санки поменьше, в которые впрягали собак. Всюду пахло вкусной похлёбкой. Дымок, вытекающий из чумов и из походных печек для приготовления еды, сладко ласкал баняне, создавая непередаваемое ощущение уверенности, защищённости и спокойствия. Измождённым таёжным странником, проскитавшимся в бесконечных лесах и далах несколько дней, отряд, изредка перебрасываясь парой слов с местными, которые готовили сытные завтраки в специальных печках, стоявших в нескольких шагах от каждого жилища, проследовал прямо к главному чуму. Воины спешились, преклонили колено и в этой позе оставались до тех пор, Пока подбежавший их военачальник не помог Ивану слезть с лошади, и они не скрылись за пологом чума.